Цитаты из стихотворений Брентано, положенных на музыку Леверкюном. Смотрите выше, в главе двадцать первой. Правда талантлива. Вот это мы вовремя и приметили. Потому-то сразу и взяли тебя под надзор. Мы поняли, что игра стоит свеч, что данные благоприятнейшие что если тут подпустить чуточку нашего огонька, чуточку подогреть, окрылить, подхлестнуть, глянь, и получится сеткая, блестящая штука. Кажется, Бисмарк говорил, что, дескать, немцу нужно полбутылки шампанского, чтобы подняться на свою натуральную высоту. По-моему, он что-то в этом духе высказывал. Золотые слова. «Немец — человек способный, но скованный». Достаточно способный, чтобы разозлиться на свою скованность, охмелеть и заявить сам, черт мне не брат. Ты, милый мой, видно, знал, чего тебе не хватает, и сыграл по всем правилам, когда отправился в некую поездку, и Салва Вения, не в обиду будь сказано, подцепил французскую болезнь. Замолчи! Замолчи! «Ишь ты, это прогресс. Ты понемногу осваиваешься. Наконец-то по боку вежливую множественность. Наконец-то на «ты», как положено людям, которые в сговоре и ныне и присно. Замолчите!» «Замолчать? Да ведь мы и так уже молчим лет пять. Надо же когда-то поговорить и истолковаться. И вообще, и насчет любопытных твоих обстоятельств. Об этом, конечно, лучше молчать». Но нам-то с тобой долго молчать все равно не придется. Ведь часы поставлены, и красный песочек начал сочиться в тоненькое горлышко. О, пока еще именно начал! В нижнем сосуде его пока еще капелька по сравнению с верхним. Мы даем время, огромное, необозримое время, о которого не стоит и думать, долго еще не стоит». Какое там о скончании, даже о сроке, когда можно было бы начать думать о конце, когда можно было бы сказать «помни о конце»? Нечего печься заранее, ибо срок этот зыбок зависит от случая, от темперамента, и никто не знает, когда он настанет и долго ли протянется время. До чего же хитро и ловко устроено? Неопределенность?» и произвольность — момент, когда пора задуматься о конце, шутя одевают туманом предрешенный конец. Чушь! э, -э на тебя не потрафишь. Даже на мои психологические рассуждения ты отвечаешь грубостями. А ведь сам же однажды на родной Сионской горе назвал психологию приятной нейтральной серединой, а психологов — правдолюбивейшими людьми. Я отнюдь не горожу уж, когда говорю о дарованном времени и предрешенном конце, а беру, можно сказать, быка за рога. Везде, где поставлены часы даровано время, невыдуманное, но ограниченное время с предрешенным концом, мы тут как тут, мы процветаем. Мы продаем время, скажем, двадцать четыре года. Ну как, подойдет? Живи себе по-скотски, море по колено, этаким великим чернокнижником, и удивляй мир разнообразнейшей чертовщиной, забывай понемногу о всякой там скованности и сигай в охмелю выше головы, не изменяя при этом себе. Зачем же? Нет, оставаясь самим собой, но только достигнув своей натуральной высоты с помощью упомянутой полбутылки. В пьяном самоупоении доступны блаженства такого почти невыносимого букета, что ты, пожалуй, вправе вообразить, будто подобного букетика не было на земле уже тысячи лет, и чего доброго возомнишь себя Богом в озорную минуту. Как же тут придет в голову печалиться о моменте, когда пора будет задуматься о конце? Но только конец — наш. Под конец ты — наш». Об этом нужно договориться, и договориться не молча, хотя тут, возможно, и молчаливая сделка, а побеседовать на чистоту. Я. Значит, вы хотите продать мне время? Он. Время? Просто-напросто время нет, дорогой. Этим черт не торгует. За это нам не платили бы властью над концом. Какого сорта время? Вот в чем вопрос. Великое время, сумасшедшее время, совершенно чертовское время, со взлетами и сверхвзлетами. Конечно, и не без жалких падений, даже весьма жалких. Это я не только признаю, но и с гордостью подчеркиваю, ибо так уж полагается, такова уж повадка и природа артистов. Последнее, как известно, всегда стремится к обоим полюсам, и некоторая склонность к экзальтации — вполне нормальное ее свойство. Тут маятник всегда скачет между весельем и меланхолией. Это дело обычное. Это еще, так сказать, мещанский-нюрнбергская умеренность по сравнению с нашим товаром. Ибо наш товар крайнее в этом плане. Товар наш — порывы и озарения. Такое ощущение свободы, вольности, отрешенности, уверенности, легкости, могущества, торжества, что наш подопечный перестает доверять своим чувствам. Прибавь сюда еще то огромное восхищение, сделанным, при котором легко отказаться от внешних чужих восторгов ужас самопреклонения. Да-да, сладостного трепета перед самим собой, когда сам себе кажешься богоизбранным инструментом, божественным чудищем. И такие же глубокие, такие же почетно глубокие спады от поры до поры, не только пустота, не только бесплодная печаль, но и тошнотворная боль, впрочем, знакомая от века данная, лишь почетно усугубленная вдохновением и сознательным опьянением». Это боль, которую с радостью и гордостью приемлешь как плату за чрезмерное блаженство. Боль, которая знакома по сказкам, режущая боль в прекрасных человеческих ножках русалочки, полученных ею вместо хвоста. Знаешь русалочку Андерсена? Вот для тебя лакомый кусочек. Скажи только слово, и я положу ее к тебе в постель. Я... «Молчал бы, пошляк!» Он, «Ну-ну-ну, довольно грубостей, Тебе бы только молчать, Я же не из семейства Швейгештилий» Фамилия Швегештиль состоит из двух слов «Швейге, молчи» и «Штиль, тихо» Кстати, при всей своей отзывчивой сдержанности Мамаша Эльза порядочно-таки наболтала о своих случайных постояльцах. «Однако я прибыл к тебе на языческую чужбину вовсе не за тем, чтобы молчать, а чтобы твердо с глазу на глаз договориться об условиях и скрепить сделку. Повторяю тебе, что мы вот уже целых пять лет молчим» а между тем все идет самым тонким, самым изысканным, самым многообещающим ходом, и дело наполовину в шляпе. Сказать тебе, как оно обстоит? Я. Пожалуй, да, я должен знать. Он. К тому же хочешь знать и, наверное, доволен, что можешь узнать. Думаю даже, что тебя так и подмывает узнать». Небось, хныкал бы и рвал на себе волосы, если бы я держал язык за зубами. И прав был бы. У нас ведь с тобой такой уютный тайный мирок. Мы обжились в нем, как дома настоящий Кайзер Сашерн. Хороший старонемецкий воздух, года этак 1500-го, незадолго до прихода доктора Мартинуса, который был со мной за панибрата и запустил в меня булочкой, Нет, чернильницей, и задолго, стало быть, до тридцатилетней потехи. Доктор Мартинус, то есть Лютер. Тридцатилетняя потеха, то есть тридцатилетняя война.